Глава пятая. Симуляция. «Живы за мной! Там нужна будет помощь опытного мага!» — приказал Шардон колдуну и развернулся. «Тогда уж скорее жреца и плотника!» — ухмыльнулся орк. «От меня там проку мало, целебным чарам не обучен». «Так учись!» В ответ колдун лишь развел руками. «И зелени нет? И свитков? А кто-нибудь из банды хоть какой магии обучен?» Лечить у нас только правый мог, да щелкунчик гораст зубы заговаривать. Правый? Правая рука, помощник атамана. Умеет кровь чистить, перевязки делать, да боль снимать. Вот только он еще не вернулся, как и остальные погибшие в бою за заповедник разбойники. Поняв, что от колдуна не будет никакого проку, трактирщик заспешил в лагерь. Ни санитаров, ни лазарета, ни даже аптечек первой медицинской помощи. С такой подготовкой смертность будет выше от болезни, чем от мечей и магии врача. Кто так формирует воинские подразделения? Кто? Переспросил Шныга, к которому и обращался Шардон. Тот, кто ничего не смыслит в военном деле. И вообще, воевать должна техника, а не люди. А гоблины? Что гоблины? Тоже воевать не должны. А это техника. Такая раса где водится? Это и нужно выяснить. Пометка. Узнать о существующих альтернативах боевой техники и транспорту. То, что метательное оружие и магия успешно заменяет в этом мире автоматы, пулеметы и гранаты, он уже выяснил за время рейдов с бессмертными. Равно как убедился в том, что маги любой специализации – очень важная и ценная боевая единица. Пометка номер два. Доукомплектовать личный состав магами – целителями, саппортами, наносящими массовый урон. Вернулись лишь четверо разбойников из тех, что он отправил на дело. Погиб каждый второй. Как? Вы же должны были просто искать вдоль тропы. «Угу», — нахмурился Щелкунчик, которому был адресован вопрос. «Тропы троллей! Ну и нашли парочку!» «Тайников?» «Если бы!» «Троллей!» «Злых, невыспавшихся, голодных!» «Ну и...» Вор красноречиво поднял свою сломанную руку. У остальных дела были еще хуже. Богатый путник, которого должна была обчистить пара грабителей, оказался не только богатым, но и опытным магом, и без особых проблем сумел отбиться». Попавшихся на краже воров избила толпа обозленных торговцев, даже не прибегая к помощи наемников, а парочка убийц, которая должна была вынести несколько домов побогаче, забралась в мастерскую известного специалиста по капканам и на себе испытала качество его изделий. И вот остатки воровской банды, некогда нагонявшие страх на жителей окрестных селений и караванчиков, кое-как, перевязав раны, запивают горечь поражения не менее горьким пивом из последнего бочонка которое, к счастью, оказалось экспериментальным эльфийским упокоем. В отличие от эльфийского корычуна, восстанавливало вдвое больше здоровья, но при условии полного покоя больного. То есть употребляющего напиток в целебных целях не самое сложное требование для тяжело израненных разбойников. А их бравый атаман, тем временем, вооружившись своей верной сковородкой, вовсю колдовал на полевой кухне второго уровня. Использовал свои познания в кулинарии, чтобы готовить жаркое с грибами, Восстанавливая 10 здоровья и 10 энергии. И чай из костянки, плюс 50% к скорости исцеления переломов, обморожений и ожогов. Гриния со шныгой расторопно набегали туда-сюда, подавая разбойникам кружки с пивом и забирая у них опустевшие, чтобы их наполнить. забираю у шардона готовые блюда и разнося их по нуждающимся, чтобы потом забрать у них посуду и снова бежать на кухню с добавкой. К счастью, такие мелочи, как уборка объедков или мытье грязной посуды, в виртуальном мире не имели никакого значения. Любой брошенный на землю мусор быстро исчезал, а посуда и вовсе не пачкалась. Пометка номер три. Добыть полезные в криминальном и военном деле кулинарные и алхимические рецепты. С каждой выпитой кружкой и съеденным блюдом у разбойников по чуть-чуть росло уважение к новому атаману. Проблема была лишь в том, что постигшая их неудачи перед этим серьезно уронила репутацию Шардона, который неверно спланировал операции, отправив своих подчиненных на верную гибель. Ему явно не хватало опыта предыдущего атамана и умений. А вот как раз последним все было не так плохо. С получением новой должности ему открылась и новая ветка умений – лидер банды. Но ими он решил заняться чуть позже, потому что были дела поважнее. Вернулись погибшие во время налета на заповедник Хара бандиты включая бывшего атамана Кривого, которого подельники решили дождаться, на несколько часов задержавшись в точке возвращения. Судя по надписи над головой, в молодости и до происшествия с Грифоном одноглазого разбойника звали Кирдак, и он был грабителем 12 уровня. И с обоими глазами. Такая проработка сценариев и биографии атамана говорила о том, что Кирдак Кривой далеко не рядовой персонаж и много на что завязан. «Э, атаман, принимай пополнение!» радостно прокричали у ворот. Правая рука, бывший помощник бывшего атамана. Он быстро осмотрелся по сторонам и сразу понял, что обстановка явно не располагает к веселью. «Что стряслось? Облава? А с остальными что? Неужто порешили?» «Несколько неудачных вылазок. Несем потери». Сухо отозвался Шардон. «А это все потому, что при тебе толкового помощника не было. Но ничего, борода, теперь я здесь, а значит, все будет в порядке». «Хей, твоя куда лезет?» – встал между ними Шныга. «Тут Шныга, теперь правая рука, новый атаман». «Да ну!» – Делан удивился однорукий. «То-то я смотрю, дела у вас сразу на лад пошли. С таким-то помощником. И общак воровскую отыскали, и на первое дело сходили удачно. Небось и картавы, и нашего старшого прикончить не пытались, а? Хорошо хоть с угрюмом сладил». Он кивнул в сторону стоящего рядом и ничего не понимающего убийцу, потерявшего после возвращения память. «Шныга, защитил атаман!» – важно надулся Гоблин. «Ну тогда ладно. Будь тебе новым помощником атамана вместо меня». Ты мои укромные нычки покажешь, и тайные тропы, и кого какие банды крышуют, расскажешь, чтобы заново территорию бандитской кровью не метить. Выбирай, левую руку будем резать или правую. А это надо? Шныга мгновенно очутился за ближайшей телегой и теперь испуганно выглядывал оттуда, пряча руки за спину. Ты прав, рука! Вдруг подал голос Шардон. Мне нужен действительно толковый помощник, умный и знающий, что к чему. Шныга, прости, ты не годишься на эту роль, но ты по-прежнему мой телохранитель и падаван. «Нет!» Гоблин вышел вперед. Когда-то мелкий и запуганный всем и всеми стражник-наемник остался где-то там, уровне 8 назад. Теперь это был страж 10 уровня, с очень высоким для своего класса интеллектом, вооруженный мечом света подаван, который немало времени провел в компании бессмертных, и за свой рост и заслуги получивший от системы собственный характер и биографию. Верный телохранитель и помощник трактирщика, который не собирался уступать свои позиции какому-то однорукому человеческому воришке. «Шныга станет самый умный гоблин, великий гоблин, который будет достойной правой рука для господина Томан». Он вскинул меч света в подобие салюта, с силой вогнал его в ножны и зашагал к выходу из лагеря, не оглядываясь. «Ишь ты, мелкий зеленый, а с характером!» Ухмыльнулся бывший Атаман, а ныне помолодевший и растерявший свои регалии кирдак. «Остановить его?» В руках Джака сверкнули метательные ножи. «Даже не думай, и чтобы никто его не трогал!» приказал Шардон. «Так ведь уйдет, ушастый!» Пусть уходит. Он не настолько ценная боевая единица. «Заложат нас легавым, как пить дать заложит!» Вздохнул угрюмый. «Нет, этот не заложит». Правая рука покрутил головой, разминая шею. «Какие будут приказы, атаман? Помочь тебе с поисками общака?» «Нет, его я уже нашел. Мне нужна инструкция по организации набегов и помощь с вашим колдуном». «Золотишко вымогает на правильное посвящение?» «Да, а еще ты поможешь мне организовать бои без правил». «Хочешь гладиаторов нанять и бабки на ставках поднимать?» «Гнилое дело. В местных селениях на такое развлечение спросу нет». «Ты, я слыхал, даже казино со срамными танцами не смог поднять». «Ты не так понял. Драться будете вы, друг с другом». «Мы и так слишком часто помираем». Нахмурился правая рука, только что официально снова вернувшись в пост помощника, но уже при новом атамане. «Не до смерти». «Кулачная потасовка атамана на потеху». Угрюмый, как всегда, был мрачен и говорил исключительно неприятные вещи. С оружием и использованием всех своих умений, а также разрешенных зелий и свитков в ограниченном количестве. Как-то уж больно хитро. Правая рука задумчиво почесал крюком затылок. Зачем? Для вас – тренировка, а для меня – сбор статистики по возможностям классов и боевой механики. Ох и мудрёный ты, атаман. Смотри, у нас тут народ простой и умников особо не жалуют. Быть проще? Соображаешь! Может и выйдет из тебя толковая голова. Эй, Гриня, кликни-ка мне людей, тут наш Борода новую забаву придумал». И не просто придумал, а заранее все просчитал и даже разработал с десяток приблизительных математических моделей, основываясь на своем опыте походов по рейдам в компании бессмертных. и скин знал, что в мире фантазий опыт начислялся как за само использование умений, так и за результативность. Чем больше наносишь урон или восстанавливаешь здоровье, тем больше опыта получишь. Примерно 75% опыта шло за результативные атаки по противнику, распределяясь пропорционально нанесенному урону между всеми атакующими. оставшиеся 25% получал тот, кто наносил последний смертельный удар. Но в тренировочных поединках опыт резался в 10 раз. Поэтому такие дуэли были очень неэффективными для прокачки. Но был способ поднять этот показатель. Ветка навыков фортификации, доставшаяся ему в наследство от класса старосты, позволяла строить, развивать и разрушать здания и другие объекты деревни. В данный момент подконтрольным поселением считалось кривое логово, то есть разбойничий лагерь. Скорее всего, улучшать постройки мог любой атаман, но обладатель фортификационных умений мог это делать дешевле, эффективнее и при этом получая дополнительные опыт и ресурсы, и открывая новые свойства объектов. Поэтому, оставив помощника разбираться с разбойниками, атаман отправился в шкаф. То есть в потайную локацию, в которой его предшественник спрятал сокровища. Задание поиски воровского общака завершено. Получено задание возвращение общака. Вы вернули частей, одна из четырех. Хитрый атаман не просто припрятал награбленное. Он разделил казну на несколько частей и каждую спрятал отдельно. Десять тысяч монет словно дожидались Шардона прямо на одном из сундуков, в увесистом мешочке с затейливой вышивкой и мелкими камушками. Это и была найдена им первая часть. Вторая была спрятана тут же, но в каком-то тайнике. Третья заперта в сундуке на довольно сложный замок. А четвертая лежала в статуэтке, которая соглашалась отдать свою долю лишь тому, кто отгадает хитрую загадку. В общем, атаман Кривой приготовил своему преемнику целую серию испытаний на владение воровскими талантами. И Шардона они были пока что не по плечу. Конечно, он мог прибегнуть к услугам других разбойников, но показывать им тайник было нельзя. Кто знает, что взбредет в голову боту, который должен отыгрывать роль тупого грабителя, хитрого вора или коварного убийцу, когда он попадет в эту сокровищницу. Судя по всему, атаманы стаскивали сюда награбленное. На стенах было развешано оружие и головы разных зверей. У стен стояли набитые сокровищами сундуки. На полках стояли кубки, статуэтки, шкатулки. Лежали резные фигурки и книги. На деревянных манекенах сверкали начищенные доспехи. В общем, дизайнеры интерьера постарались на славу. Правда, почти всё это была «бутафория» декоративные объекты, намертво приколоченные к своим местам и не имеющие никакой ценности. Потому как попади неписям в руки действительно такое богатство, и их жизнь кардинально изменится, а следом и все то, на что они завязаны. Воры уйдут в банкиры, взломщики в торговцы, а грабители начнут сами водить караваны, а то и вовсе прикупят небольшую деревушку или наймут армию. В общем, настоящих предметов тут было совсем немного, и стоили куда меньше, чем могло показаться на первый взгляд. Например, роскошная чалма восточного торговца давала всего плюс один к броне, плюс пять к умению торговля и стоила скромные пятьсот золотых. Не продать такой хлам, ни самому носить. А рыцарский стальной меч оказался с трещиной, и его характеристики были снижены втрое, сравнявшись с оружием среднего разбойника из шайки Кривого. Так что все самое ценное скрывалось под надежными замками, либо уже было присвоено шардоном. Так что шел он в первую очередь за деньгами, которые пропали и записались на счет банды, едва он их коснулся и отметил прохождение первого этапа квеста. Затем Шардон открыл карту поселения и переключился в режим постройки. Нашел то, что искал и посмотрел на характеристики. Потасовочная поляна. Первый уровень. Вместимость 1 по 2. Опыт 10%. Восстановление плюс 5%. Улучшить, разрушить... Улучшить. Из воровского общака ушло 2000 монет, а перед эскином появилось системное сообщение. Вы улучшили объект «Потасовочная поляна» до второго уровня. Вместимость 1 по 2. Опыт 15%. Восстановление плюс 10%. Улучшить. Минус еще 4000 монет и... Вы улучшили объект «Потасовочная поляна» до третьего уровня. Вместимость 1 по 2. Опыт 20%. Восстановление плюс 15%. Теперь в окне по поляне появилась еще одна кнопка – «Трансформировать». Доступно было три преобразования. Первое. «Стадион» позволяет проводить одиночные и групповые тренировки в спортивных и боевых дисциплинах, прокачивая умения и параметры. Например, атлетика, бег, прыжки, метательное оружие, луки. В будущем можно устраивать спортивные соревнования и чемпионаты. Второе. «Арена». Позволяет проводить сразу несколько боёв и принимать ставки, повышенный опыт и восстановление. Доступно улучшение магических умений. В будущем можно устраивать гладиаторские бои, состязания чародеев и рыцарские турниры. Третье. Театр. Позволяет упражняться в развитии умений из различных областей искусства. Акробатика, гимнастика, актерское искусство, фокусы, танцы и так далее. В будущем можно устраивать представления и гастроли циркачей и лицедеев. Вы создали объект арена первого уровня. Вместимость 2 по 2. Опыт 20%. Восстановление плюс 20%. Сила магии 50%. На создание арены, кроме оставшихся 6 тысяч золота, также ушло 50 дерева и 2 железа. С улицы донеслись удивленные выкрики. Эй, это что творится такое? Это еще что за... свет свят, защити меня фарт кривой. От сглаза и бедности, от проклятия и поноса. Атаман вышел на улицу. Там, где раньше была обычная полянка, вытоптанная и утрамбованная сотнями пар ног, и вокруг которой были небрежно разбросаны бревна до пни для зрителей, теперь была огороженная по периметру невысокой оградой арена, посыпанная чистым песком. На ней стояло несколько мишеней, соломенных чучел и деревянных манекенов, а вокруг аккуратно были расставлены все те же бревна до пни. «А ну тихо все! Отставить разговорчики в строю!» — гаркнул он, и гул стих. «Сейчас я вам расскажу, что это и зачем». Зелёнкин шагал по лесу, мимоходом отбиваясь от встречающихся ему на пути тварей. Серо-зелёные волки, бешеные зайцы, колючий барсук, саблезубая белка и прочие порождения разума разработчиков то и дело пытались попробовать его на вкус. Но боевой целитель точными ударами своего скальпеля он поражал жизненно важные органы зверей и наносил им глубокие и обильно кровоточащие разрезы. Полученные же от клыков и когтей раны бессмертно обеззараживал, перевязывал и заживлял, прокачивая новые умения. Боевой целитель, наконец-то получивший специализацию хирурга, возвращался в заповедник из города. Заодно он разведал там интересные места, снял на неделю номер в гостинице и установил в нем специальную метку для наведения кланового портала. И теперь спешил назад, по просьбе Корви, наделая небольшой крюк. Кирилл попросил его навестить Шардона и выяснить, как у того обстоят дела на новом месте, и заодно забрать Тайю. В отличие от Зелёнкина, юная жрица была чистым саппортом. Да и уровень у неё слишком низкий, чтобы в одиночку бродить ночью по лесу возле Кривого Логова. «Зелёнкин тая ты где? Я тебя не вижу. тая Тайя Зелёнкину, наверх посмотри». Он поднял голову и увидел девушку, сидящую на дереве. «Ты как туда забралась? Зачем? Яблоки вон там растут». Зато здесь росла стая голодных волков так попросилась бы к нашему бородачу переночевать. «Я... я их боюсь», — едва слышно прошептала жрица. «Кого?» «Его новых друзей». «Это правильно. А как слеза это планировала?» «Без понятия. Мне как-то не до того было». «Ладно, тогда прыгай». «Высоко! Так и убиться можно!» «Так давно надо было. Возродилась бы в деревне, всего-то и делов». «Я травок всяких редких собрала. Не хочу, чтобы целый стак какой-нибудь красноголовки или настырника дропнулся». «Тогда кастуй на себя защиту и риген, и прыгай, а я тебя поймаю. А если что сломаешь, то исцелю. Или вообще, давай мне все свои травы и убивайся назад в заповедник. Я не люблю я так». Только теперь до Зеленкина дошло, что перед ним самая обычная испуганная девушка. Одна в ночном лесу, окруженная волками. Тайя была ценным членом клана и отличным командным игроком, но всё же совсем молодой девушкой, ещё школьницей. Ей было сложно принять некоторые игровые условности, и она не любила лишний раз отправляться на возрождение или подставляться без необходимости. Ценное качество для саппорта, и лишняя головная боль для него здесь и сейчас. Ладно, кидай пати, сейчас что-нибудь придумаем. 10 минут спустя Зелёнкин и тая вошли в лагерь разбойников. Рядом с высокоуровневым целителем, с легкостью одолевшим по пути сюда слепого кабана, девушка чувствовала себя спокойнее, хотя и опасливо выглядывала из-за его спины, стараясь не встречаться взглядами с жутковатого вида неписями. Но тем было вообще не до бессмертных. Все они собрались в центре лагеря, освещенного факелами, и зачем-то увлеченно наблюдали, размахивая руками и азартно выкрикивая. Подобравшись поближе, Зеленкин увидел усыпанную песком боевую арену, на которой отчаянно сражались два убийцы, с ног до головы покрытые кровью из множества опасных ран. «Что у вас тут происходит?» Наконец, нашел он Шардона, который тоже наблюдал за разворачивающимся на арене поединком. драка Веселье!» отозвался состоявший рядом с атаманом непись вместо правой руки которого торчал ржавый крюк. «Эй, ребята, хватай его! Кажется, я теперь знаю, кого выставить против Угрюмова!» скомандовал убийца. И вокруг Тайи Зеленкины начала медленно сжиматься кольцо ухмыляющихся и до зубов вооруженных головорезов.